Глава ч е т в р т а я Дик. Мы встретились с Оуэном с самого утра, настолько раннего, насколько это вообще возможно. Я хотел покинуть этот городок как можно скорее, хотел быстрее покончить совсем этим. Мы шли от дома, который ему снимал магистр, в сторону рынка. Мне нужно было докупить еще одного коня в повозку. Сфера у тебя? Спросил Оуэн, когда гомон просыпающегося городка отделил нас от любопытных ушей. Да. Думаешь, это не фальшивка? Уверен. Я чувствовал это. Не должен был, но почувствовал, когда взял его в руки. Это был он, источник моих проблем. И даже если ничего нельзя исправить, меня будет хотя бы утешать мысль, что все было не зря. Откуда он у старика? Я дернул плечами. Не знаю, он не признался, но какая теперь разница? Теперь никакой. Мы немного помолчали, каждый о своем. Лично я думала о том, что десять последних лет моей жизни прошли не впустую. Мне не верили, некоторые вообще говорили, что сферы по-настоящему никогда не было, что это выдумка, сказка, байка. Но я верил в е р и л в ее существование и искал какодержимый. Теперь осталось только доставить артефакт в столицу. Это было странно, достичь желаемого, а дальше что? Куда двигаться дальше? К чему стремиться? Я не знал. Я никогда не загадывал, что будет потом. Это потом казалось недостижимым, и вот н а с т а л о Не знаю, о чем думал Оуэн. Он был одним из немногих, кто поддерживал меня в поисках. Это была наша общая находка, общая победа. Спокойный утренний перестук-перекрик, замешанный на ароматах горячего хлеба, был нарушен воплями ссоры, перегородив улицу. На мостовой орали два бородатых мужика, которые собрали очереди в обе стороны. О, два повелителя дороги собирают дань почтения с трусливых подданных! Высокопарно заметил мой спутник граф к р о с б и приближенный его величества, испорченный придворной жизнью. Называй вещи своими именами. Два идиота предпочитают искать виноватого вместо решения проблемы. Так и я о том же, заявил Оуэн с усмешкой. Да, Талым не столица. Здесь не было необходимости держать язык в узде, хотя бы с приятелями. Пойдем снимем с них бремя власти, что ли? предложил он. Добрый ты. Не торопясь, мы направились к месту бедствия. Один из хозяев хотел нам что-то сказать, недоброго, но встретившись со мной взглядом, заткнулся. В этом не было моей заслуги, просто глаза у меня были не такие, как у всех. Они были черными, лишенными радужек, и только из центра зрачка темно-темно серым по черному растекались спирали. Пугающее зрелище. Я тоже в первое время привыкнуть не мог. Знак мага проклятого на крови. Повозка была не слишком нагружена, и мы вдвоем, хоть с усилием, но приподняли ее край, высвобождая оглоблю. Лошади радостно заржали и потопали к месту назначения. Хорошо им, за них уже решили, куда им идти, что делать сегодня вечером и завтра днем, а мне все решать самому. Искать новый смысл жизни, чтобы не опуститься как отец. Мы еще помолчали, казалось, столько не виделись. Столько всего нужно было рассказать на прощание, а мы молчали. Как обстановка у Блэчертона? – прервал безмолвие Оуэн. Нечесть валит валом, но столица стоит. У тебя надежное сопровождение. Мне хотелось рассмеяться, но уж очень это было не смешно. Буквально за день до моего появления кто-то сделал крупный заказ среди наемников. В итоге у меня в отряде одно отребье, хотя я даже мага смог найти. Правда, до сих пор недоумеваю, как уговорил его присоединиться к нашей банде. Сколько их ты набрал? Пятеро помимо меня. Не нужно на меня так смотреть, ответил на укор и недоумение во взгляде. Чем больше отряд, тем он заметнее и инертнее. И если про сферу про знают другие, мне целая армия потребуется. Поэтому лично я ставлю на незаметность и маневренность. Думаю, мы должны добраться до столицы дней за десять. Прикинул я благоприятный сценарий. Ты уверен, груз будет в безопасности? Оуэн, какая может быть безопасность сейчас? Но тут ничего не поделаешь. Или незаметно, или безопасно. Тут то ты прав, согласился мой собеседник, поглаживая окладистую бородку. Но может больше бойцов возьмешь? Кого? Когда я вспоминал воинов своего отряда, меня пробивал истерический смешок. Утешало одно, лично я бы ни за что не заподозрил, что они могут вести что-то ценное. Ладно, я понял, улыбнулся Оуэн. Надеюсь, ты знаешь, что делаешь. Мы дошли до конных рядов. Внезапно дошло до меня. Резкий лошадиный запах ударил в нос, будто стоял наготове и ждал, когда же его заметят. Все будет нормально. Я сделаю все, что от меня зависит. Уверил я спутника и протянул руку. Говорить нам, как оказалось, было ни о чем. Зачем мучить друг друга, выцеживая из себя с л о в а Верю. Провожатый крепко сжал руку. Мы обменялись еще парой незначимых фраз и разошлись. Оуэн домой, я выбирать клячу в дорогу. И тут чуть ли не под самые ноги мне выкатился паренек лет пятнадцати, тощий и хлипкий, как подснежник в лесу. Дяденька, возьмите меня с собой, обратился он ко мне, разглядывая мой видавший виды меч. А когда поднял взгляд на лицо, заткнулся насчет раз. Я сложил руки на груди для пущего эффекта и слегка нахмурился. Обычно этого хватало, чтобы народ нёсся прочь, сверкая пятками. У пацана медленно отпала челюсть, открывая ровные но желтоватые зубы. Видимо, так испугался, что ноги отказали. Так что ты там спрашивал? Решил я придать ему ускорение. Он проморгался, будто только проснулся. Дяденька, возьмите меня в работники. сказал он звонко и громко, растягивая губы в улыбку. На его по-детски округлых и гладких щечках появились ямочки. Дурачок, что ли? п а р е н ё к ты иди, иди, куда шел? Я показал ладонью направление, куда угодно, в общем, а сам направился вдоль рядов, поглядывая по сторонам. Лошадь требовалась тягловая, крепкая, надежная, спокойная. Для досужих взглядов нужно было создать иллюзию ценного груза. И прямо с утра я затарился, да перестарался на радостях. Лошаденка, которая мне досталась с повозкой, посмотрела на бочки местного пива, кованые сундуки и чуть не свалилась без чувств, прикладывая к морде подкованное копыта. Дяденька, дяденька! Меня одернули за рукав. Возьмите меня с собой, я вам п р и г о ж у с ь Да с чего ты взял, малой, что ты мне нужен? Я вам может и не нужен, неожиданно признался пацан. Вы мне очень нужны. Я прямо опешил от такого признания. Дяденька, я же все-все умею, продолжил свою умилительную речь парнишка. Я и готовить могу, и за лошадьми могу, и посуду помыть и вещи заштопать. Я же на все руки и ем я мало. Так тебя и кормить нужно. Я все глубже поражался наглости пацана. А всех работников нужно кормить, дяденька, просветил отрок. Знаете, доверительно произнес он, если работников не кормить, они того мрут. От мертвого работника какая польза? Логично подвел он. Так ты мне что живой, что мертвый не нужен? по слогам произнес я. Дяденька, вам-то я не нужен, я себе живой нужен. Вы возьмите меня, дяденька, а то я тут помру. Вам потом стыдно будет, дяденька. Вот простыдно мне еще никто не говорил. Наверное, все были убеждены, что если человек проклятый на крови маг, то стыда у него точно не на энзоле. С чего это вдруг ты должен без меня помереть? Мне даже интересно стало. Так, дяденька, хозяин-то мой ночью представился, а жена у него сущая гадюка, только толстая, как свиноматка, и злая, как голодный кабель. Она, дяденька, меня сразу сосвету живет. Это за что? Так кто их, дяденька, баб свиноматковых-то знает? Пожал узенькими плечиками мальчишка. Я еще раз его оглядел. Мальчик был тоненький, тоненький. Видимо, кто-то из ф л а о п с к и х наемников наследил. И глаза, как у флопцев, у него были чисто голубые, как вода в горном роднике. Волосы только не в о р о н о й масти, и даже несмотря на паклю, н е м ы т ы х в о л о с и грязное лицо, парень был смазлив. А когда улыбался, даже мне хотелось улыбнуться в ответ. Понятно, с чего на него хозяйка взъелась. Близок локоть, а не укусишь. Только беситься и остается. Дяденька, а я даже травы знаю. Возьмите, дяденька, вы не пожалеете. Впереди раздался окрик, свист кнута и надсадное лошадиное ржание. Я дернул головой в сторону звука. Мальчишка тоже развернулся. В его глазах застыла боль, будто это его. Он взглянул на меня, практически умоляя. Я пошел на шум, раздвигая толпу. Свист и снова ржание. Конечно, какое мне дело? Я же проклятый на крови маг. Откуда у меня чувством-то взяться? Но рядом со мной бежал мальчишка с родниковыми глазами, безошибочно находя прорехи среди толпы. В загоне встав на дыбы хрипел конь, здоровенный коняга с огромными м о х н а т ы м и ногами. Мужик с кнутом был одет в недешевые сапоги, да и одежда выдавала состоятельного человека. Ах ты ж нечисть проклятый! – о р а л он, замахиваясь кнутом. Дяденька, вам же конь нужен был, да? Возьмите коника, а? ведь вы же можете. Он же бешеный, возразил я. Жеребец, конечно, был хорош, но я-то планировал взять спокойную скотину. Вот и я говорю, Беня Гаррисон бешеный, зашептал парень, потянувшись ко мне, и мне почему-то стало так спокойно, будто он был моим давним приятелем. Он же забьет животинку насмерть. Я про коня, также не громко возразил я. Конь-то что? Конь как конь. Возьмите, дяденька, добрый конь-то. Какой же он добрый! Он одним копытом вмажет. Словно подтверждая мои слова, зверюга подскочил, развернулся и дернув крупом, легнул в воздух возле самого носа бешеного Гаррисона. А вторым добьет. Да вы не волнуйтесь, дяденька, я с конями умею. Вы главное его возьмите. И не дав мне слова насмешливого сказать, добавил: Позовите его. Мальчишка мотнул головой в сторону мужика с кнутом. Эй, хозяин! Я чувствовал себя последним идиотом, но смотреть на истязание животного тоже не хотелось. Даже если животное дикое, чего он его на рынок тогда привел? Жеребец тем временем дико г о л о с я козлил в узком загоне, и мужик решил воспользоваться поводом для отступления. Чего тебе? недовольно буркнул он, но увидев, с кем говорит, поумерил гонор. Ты за что, конята? А тебе какое дело? Шел себе и иди дальше по своим черным делам. Мой конь, что хочу, то и делаю, заявил он. Что-то в этом талыме народ совсем страх потерял. Никто меня не боится. Я, может, его купить хочу. Или ты его привел так, показать и наказать п р и л ю д н о Да забирай, насмешливо заявил Гаррисон и сделал движение в сторону коня. И тут я увидел то, что не заметил сразу. К коню подходил пацан. Осторожно бочком, вытянув вперед открытые ладони и что-то бормоча. Ты куда? заорал владелец жеребца, поднимая руку с плетью. И я, как наиву, увидел, как пугается конь и сбивает глупого мальчишку своими м о х н а т ы м и к о п ы т и щ а м и как брызжет алая кровь. Рука перехватила предплечье с кнутом быстрее, чем я понял, что делаю. Второй рукой я прижал его за горло спиной к себе. А ну тихо давай, предупредил я. Без глупостей, если мой конюх с твоей тварюгой договорится, я его возьму и коня, и парня, пожалуй, потому что жеребец, переступая копытами и фырча, все же дал пацану себя коснуться. Тот что-то наговаривало в лошадиное ухо, и конь кивал, будто соглашался. Конечно, он просто был еще слишком возбужден, но смотрелось потешно. Мальчишка осторожно п р о т я н у л коню руку с куском хлеба, и мужик дернулся в моих руках. Не бойся, не отравит, уверил я. Хотя кто его знает. Я этого голодранца в первый раз в жизни вижу. Жеребец бережно взял губами хлебушек и дал себя погладить по широкому лбу. Мальчишка на мгновение оглянулся ко мне и улыбнулся, словно солнышко сквозь тучи пробилось. Видел, как с животными нужно управляться. Освободил я владельца, не удержавшись от тычка. Сколько ты за него хочешь? Семьсот энзоли. — заявил охамевший продавец. У тебя ни шиес в дядках ь что ли? — возмутился я. И жеребец негромко заржал за моей спиной, будто поддакивая. Ему цена с таким характером триста от силы. Ангельский ж характер у к о н я заявил мужик, наблюдая, как мальчишка ведет животное под усты и резко дернул рукой в его сторону. Жеребец заржал и встал на дыбы, перебирая в воздухе копытами. Пацан встал лицом к коню, спиной к нам, что-то бормоча и качая руками. Конь снова зафырчал, дергая головой. Ладно, четыреста, но только из уважения к гостям города. Сразу с б л е д н у в с лица, повернулся ко мне хозяин коника. Триста пятьдесят, триста девяносто, ни и н з о л и меньше. Триста семьдесят, или мы уходим? Я повернулся к пацану и сообразил, что даже не могу его окликнуть, потому что не знаю имени. Триста семьдесят пять. Последняя цена. По рукам. Мы ударили раскрытыми ладонями, и я потянулся к к о ш е л ю н е зверюк-то х о р о ш только одного можно будет на повозку поставить, а кобылку продам по дороге. Довольный пацан стоял, уткнувшись лицом в морду коня, что-то говорил, а конь отвечал ему негромким ржанием. Чисто два приятеля. Пойдем. Я махнул парню рукой в обратную сторону, в направлении городских ворот. А зовут т о к о н я как? Нишес. Злорадно заявил владелец, пряча к о ш е л ь к за пазуху. Конь радостно заржал, признавая за собой кличку самой опасной н е ч и с т и Мда. А не поторопился ли я с приобретением, дяденька? Да хранит вас защитница! – щебетал довольный мальчишка, довольно похлопывая по шее мохнаногого жеребца. Нишес добрый конь для доброго хозяина. Где ты здесь доброго хозяина увидел? – буркнул я. Дяденька, вы же пожалеете сироту. Ну возьмите меня, мне очень нужно в столицу. А с чего ты взял, что я собираюсь в столицу? А я ваш разговор слышал с бородатым приятелем. Чистосердечно признался мальчишка в том, за что его могли запросто прирезать в подворотне. В общем, выбора он мне не оставил. Как себя покажешь? Может, в ближайшей деревушке тебя и брошу. Сурово предупредил я. Как же, дяденька, вы меня бросите? Вам что же меня совсем не жалко? Шмыгнул он носом и обтерся рукавом. Дре е вня. Но он прав, не брошу. Теперь точно не брошу, до самой столицы с него глаз не спущу. Кто знает, сколько он услышал из нашего разговора и кому передаст наши слова.